Глава 25. Джема вышла во двор без 5 минут 2 через черный ход. Она долго топталась на пороге, вглядываясь во тьму. А вдруг Толик передумает: Она побежит по саду, а он поднимет тревогу. Отец с мачехой проснутся и все. Даже думать об этом было страшно и как они вообще договорились? Зря она не уточнила у Яны. Она просто пройдет по дорожке и выйдет в калитку? Или опять побежит к ней окольными путями через кусты? А может, нужно подойти к Толику и предупредить, что она уже пошла? Ужас, даже страшно. «Ты же не пойдешь прямо по центральной дорожке», — раздался вкрадчивый голос. Джемма вздрогнула от неожиданности. Из тени вышел охранник Толя. На нее как раз попадает свет фонаря. Если обогнуть, попаду под камеры, прошептала девушка, оглядывая его снизу вверх. Ей все еще не верилось, что она может доверять ему. Но если я не буду смотреть на мониторы, он ухмыльнулся и развел руками, то и не увижу. Спасибо, заправляя волосы за уши пробормотала она. Так и сделаю. «Надеюсь, я не пожалею о своем решении помочь», — вздохнул Толик. «Я буду осторожна», — заверила Джемма. «Тогда обогни дорожку, пройди справа, а потом к калитке». Она кивнула, мысленно порадовалась тому, что окна родительской спальни не выходили на эту сторону. «Удачи!» Джемма кивнула еще раз, удача ей пригодилась бы. Проделав весь путь с замиранием сердца, девушка застыла под деревом. Прошлась взглядом по всем окнам, в них было темно, шторы не колыхались. Секунда, рывок, щелчок замка, и вот она уже с обратной стороны от забора. Дрожит под от и шум волну, приносимый ветром с моря. Удивительная пунктуальность. Мягкий бархат его голоса заставил поежиться. Джема обернулась, Кей вышел из тени. «Привет», — прошептала она. «Сегодня уже здоровались», — не боясь, что голос гремит на всю улицу, заметил он. «В полночь начался отсчет нового дня», — напомнила девушка. «Так стало быть, теперь мы видимся каждый день», — усмехнулся Мулат, подходя ближе. Руки в карманах брюк, платок на шее на голове капюшон. Походка, как всегда, небрежная, самоуверенная, на губах наглая усмешка. Он был вызывающе красив. Как бы ни вошло в привычку, парировала Джемма, с трудом выдерживая его взгляд. — Так ты готова? — На все сто. Ее голос даже не дрогнуло, по телу мурашки пронеслись. И тут Кей сделал то, на что девушка втайне надеялась еще с того момента, как его тень отделилась от стены и приблизилась к ней. То, чего она ужасно боялась. Он взял ее руку и крепко сжал, а потом потянул Джемму за собой по улице. «Где твой мотоцикл?» «Там бросил». Ей нравилось прикосновение его ладони, сильное, горячее, мягкое, И всего на секунду девушка позволила себе опустить голову и улыбнуться. А рассыпавшиеся по плечам волосы скрыли от парня этот факт. «К торговому центру пойдем пешком», — инструктировал Виктор ее по дороге. «Шуметь нельзя. Оставим байк в квартале от нужного места. Возможно, придется бежать, так что запомни дорогу». «Хорошо. Быстро бегаешь». Джема подумала о своих подгибающихся в его присутствии ногах, но решила слукавить. Вроде, если что-то пойдет не так, бежим в разные стороны. Окей. Бежим, не оглядываясь. Я поняла. Оглянешься, потеряешь секунды. Да поняла я. Спасай свою тощую задницу, Джема, и не думай об остальных, вот к чему я веду. Обещаю, заверила она сосредоточенно обдумывая его слова. Тощую, значит. Они сели на мотоцикл, взревел мотор. Девушка привычно прижалась к спине парня, теперь уже смелее, чем накануне. Уверенно обхватила руками его талию, даже уговаривать не нужно было. Байк сорвался с места, и мимо полетели картинки. Дома, магазины, кафе, парки, деловой центр — «А где ребята?» — спросила она, когда они остановились в темной арке одного из жилых домов. Кей заглушил мотор. «Встречаемся в другом месте. Конспирация», — объяснил он. «А байк бросим здесь». «Хорошо». Они слезли с мотоцикла и оглянулись. запоминая эту арку». Парень очертил пространство над головой. «Если какой-то шухер, просто жди меня здесь». «Да-да», — несколько раз кивнула Джема. «Я сейчас не шутил», — нахмурился он. «А я понимаю с первого раза», — она развела руками. «Хорошо», — ответил парень ее же интонацией. Затем, покачав головой, отцепил от байка рюкзак и закинул его на спину. Надев на руки перчатки, он поправил капюшон, а платок с шеи поднял на лицо. Теперь у него оставались видны одни лишь глаза, и те блестели чернотой во тьме ночи. «Ты плохо приготовилась», — хмуро вынес вердикт Кей, обернувшись к Джимми. «А что нужно было сделать? Надеть балаклаву?» Девчонка, очевидно, не понимала всей серьезности происходящего. Он подошел к ней вплотную, поднял капюшон ее толстовки, заправил ее мягкие каштановые волосы под него и тоже затянул шнурки. «Эй, а чем я буду дышать?» — попробовала возмутиться Джемма, когда ткань коснулась губ. «Носом», — довольный своей работой, буркнул Кей. «Я выгляжу нелепо», — пропищала она, когда он развернулся и пошел вдоль улицы. «Лепо!» — отрезал парень, поправляя лямки рюкзака. «Нет такого слова», — догоняя его, — заявила Джемма. «Парень даже не взглянул на нее и не подал руки. Обидно». Спустя полминуты она поняла, почему. Рюкзак, наполненный всякой всячиной, был тяжелым, и Виктору приходилось натягивать лямки, чтобы не выгибаться назад. Через сотню метров они встретились с нагруженными поклажей ребятами. Те ждали их уже на подходе к зданию торгового центра. Одетые также неприметно, они рассредоточились по периметру, чтобы не вызывать подозрения у возможных свидетелей. Не говоря ни слова, все семеро направились в обход к задней части здания. «Девушки, вперед!» — прошептал Свят. «Ага», — постучал по главе Виктор. «Толкаешь их вперед, как пушечное мясо?» «Тогда иди сам». Кей первым влез на пожарную лестницу. Остановился на первом пролете и стал помогать забираться остальным. Жора с Давидом несли обернутая в черную ткань плотно. Белый привлекал бы ненужное внимание ночью, поэтому идея завернуть его в чехол была здравой. «Давай, руку, сюда!» Они переговаривались только шепотом, чаще просто знаками, поднимались вверх друг за другом, и только Филя все еще стоял внизу и снимал происходящее. «Сами на себя снимаем компромат», — проворчал Свят. «У нас ведь лица закрыты», — возразил Давид. Они втащили на лестницу тросы и подали руку Фили. Тот повесил камеру на шею и неуклюже взобрался. Дальше путь шел только вверх и вверх. Они шли, стараясь не наделать шума. Застывали на месте при каждом шорохе. Стояли, буквально не дыша, прижавшись к стене. Джемми казалось, что она вдыхает приправленный ментолом воздух. В горле покалывала. Сердце колотилось, как отбойник, в ушах шумело. Делая каждый новый шаг, она чувствовала, как заходит все дальше и дальше. Адреналин бурлил в крови, отметая страх. «Не смотри вниз», — приказал Витин голос. Она и не собиралась. В этом капюшоне, закрывающем пол лица, это было невозможно. Все остановились. «Зачем?» И тут раздался ужасный звук. «Лак?» — у нее закружилась голова. Оказывается, это всего лишь кто-то из парней перекусил огромными кусачками замок. Дверь открылась, Кей вошел первым, подал сигнал, остальные вошли за ним. «Кто-то должен остаться на стреме». «Могу я», — предложила Белла. «Там от меня польза, как от козла молока. «Хорошо, только не светись». Джемма уже плохо понимала, что происходит. Они шли какими-то служебными коридорами, немного заблудились, поплутали, отыскивая ход на чердак. Замерли, прислушиваясь. Выключили фонарики. Тревога оказалась ложной. Оттащили в сторону остатки строительных материалов, открыли дверь, поднялись наверх. Джемме требовалось пара минут, чтобы прийти в себя. Звездное небо, простор, чистый воздух. Все это обрушилось на ее хрупкие плечи вместе с ворохом прочих эмоций. «Посиди пока». Виктор усадил ее прямо на пол, помог навалиться спиной на парапет. Глава кружилась так, что девушка с трудом разглядела в темноте его глаза. «Что такое?» — раздался голос Давида. «Высоты боится». «Она-то?» — усмехнулся кто-то из парней. «Вон как сиганула со скалы». Сказал же, боится. «Оставьте, сейчас придет в себя». В ушах шумело. джема отряхнула головой, и туман постепенно рассеялся. Парни развернули полотно, стали крепить тросы. Производя минимум шума, они вязали крепления, проверяли их на прочность. «Я помогу!» Отдышавшись, подползла к ним Джема. Помогла расправить полотнище, не до конца просохшая местами краска отлипала с хрустом. В этой суете и торопливости ей не удалось как следует разглядеть весь рисунок, только общие черты, слова, некоторые детали, но она четко подсказывала парням, как держать, куда направлять и где завязать веревки. У нее перехватывало дыхание всякий раз, когда они опасно свешивались с края крыши, закрепляя тросы. А когда все было готово, девушка проползла на коленях с фонариком по всему периметру чтобы проверить не осталось ли чего после них и обнаружила на крыше пропуск свято в академию на черта тебе было пропуск с собой тащить ворчал виктор скидывая остатки реквизита в рюкзак да я не знал что он в этой куртке серьезно можно быть повнимательнее да блин он отмахнулся «Эй, не снимай это!» — оттолкнул он Филю с камерой. Собрав остатки вещей, ребята молча спустились вниз. Все нормально?» — прошептала в темноте Белла. «Пора сматывать удочки», — указал на дверь Кей. Они вышли тем же путем, что и вошли. Цепочкой друг за другом спустились вниз, спрыгнули также по очереди. Парни помогли девушкам, подхватили внизу, не дав упасть. Оказавшись на земле, все семеро не сговариваясь, пошли в разные стороны. Джемма сперва даже растерялась немного, сердце в груди ухало, а они все пошли вдруг кто куда. Потоптавшись на месте, девушка развернулась и направилась вдоль соседних домов. Пройдя остановку, она обернулась, полотнище серело квадратом на фоне фасада торгового центра. Ни букв, ни линий не разобрать. Да и размер теперь казался ничтожным, так, записочка, прикола приколотая к доске объявлений. Разве кто-то такую заметит? А ведь ради этого они рисковали. Решив не думать пока об этом, Джемма припустила дальше по улице. Когда мимо прошли двое молодых людей, у нее сердце заклокотало в горле. Так она испугалась. Что сейчас будет? Они остановятся, увидят рисунок, поднимут шум но парни прошли даже не подняв головы и девушка с облегчением выдохнула взглянула на часы пятый час в висках запульсировала от страха срочно домой срочно сейчас начнет светать и пробраться обратно незамеченно будет сложнее все получилось сказал ей виктор когда она скользнула подарку он уже ждал ее навалившись на мотоцикл и сложив руки на груди На его лице больше не было платка, и улыбка сияла белизной в бледном свечении рассвета. «Даже не верится», — хрипло ответила Джема, скидывая с головы капюшон. Подошла к байку, оперлась о него ладонью. «Меня до сих пор трясет от страха». «Ты отлично справилась», — похвалил парень. Он выпрямился, похлопал ее по плечу и дождался, пока она отдышится. «Едем». «Да, и побыстрее бы», — ответила девушка. Они сели, мотор заурчал, и мотоцикл ворвался в утро сонного города одновременно с первыми лучами солнца. Всю дорогу Джема, осторожно и с блаженной улыбкой на лице, вдыхала носом аромат, исходящие от одежды кия. Что-то терпкое, но мягкое, с легкими древесными нотками. Очень мужественный запах. Он все еще оставался с ней, когда она слезла с байка в 30 метрах от дома. Впитался в кожу и никак не желал исчезать. Джем бежала к калитке, не оглядываясь. Все, что ее волновало в этот момент, — это окна особняка Алиевых. Занавески в них оставались недвижимы, и сад все еще был погружен в сон. Даже бабочки не порхали и птицы не пели. Девушка осторожно вошла через калитку и торопливо пробежала по дорожке к дому. От вида мелькнувшего в окне силуэта Толи ее чуть не парализовало, но, слава богу, мозг в считанные мгновения обработал эту информацию и успокоил это свои. Войдя в дом через черный ход, Джемма проскользнула в коридор и чуть не наткнулась на сонную повариху, спешившую на кухню. Она замерла у двери в прачечную и дождалась, пока Нина, зевая, свернет в нужное помещение. Затем продолжила свой путь и поднялась в комнату. Там, сняв одежду, Джема рухнула в кровать. Сердце еще колотилось, дыхание обрывалось, но сон уже накатывал. Она буквально провалилась в псевдореальность, в которой они снова вламывались на территорию торгового центра, и там за ними гнались полицейские. Девушка бежала, не оглядываясь, как ее и учил Вити. Бежала и приказывала себе не останавливаться, пока снова не оказалась в той арке, где он ее ждал. У тебя пять минут. Что, не понимала она? У тебя пять минут, настойчиво повторял художник. «Не понимаю». «Я сказала, пять минут», — врезался в сновидение голос мачехи. «Пять минут на то, чтобы встать, принять душ и быть готовой к прическе. Мастер пришел». Джема с трудом распахнула веки, нащупала телефон и уставилась на циферблат. Плавина седьмого. «Она что, шутит?»